в земле. В Евангелие от Марка проповеди злотки включают в себя три притчи. Из них две присутствуют в версии Матфея, о сеятеле и о горчичном зерне. Между ними Марк помещает притчу, которой нет у других евангелистов. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит и встаёт ночью и днём, и как семя всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жатва. Эта притча связана с притчами о сеятеле, о семени и плевелах из Евангелия от Матфея, а также о горчичном зерне, включённым в поучение из лотки обоими евангелистами Матфеем и Марком. Во всех четырёх притчах использован образ семени, который служит связующим звеном между ними, но в каждой из притч у него своя смысловая нагрузка. Некоторые учёные высказывали предположение, что притча о семени в земле из Евангелия от Марка была той основой, на которой Матфей построит притчу о семени и плевелах. Данное суждение делалось на том основании, что в обеих притчах упоминается человек, семя, пшеницы колос, зелень, плод, жатва. Описывается сходный процесс: человек сеет семя и спит, пока семя растёт. Когда колос созреет, он посылает жнецов. Этими внешними конструктивными элементами, однако, сходство и исчерпывается. Две притчи имеют два различных сюжета и, следовательно, предполагают два самостоятельных толкования. Используя сходный образный ряд, Иисус создал два разных рассказа, подобно тому, как портной из одинакового материала может сшить два разных костюма. Основной посыл притчи о семени в земле заключается в прилагательном, которое использовано в качестве наречия и переводится как сама собою. В Новом Завете это прилагательное в том же значении употребляется только дважды. Второй раз в рассказе из Деяний апостольских о том, как Пётр в сопровождении ангела вышел из темницы и прошёл через городские ворота, которые сами собою отворились им. После того как человек бросает в землю семя, всё происходит само собою. Семя встаёт и растёт благодаря природной силе земли. Выражение земля производит зелень отсылает к рассказу книги Бытия о третьем дне творения. И сказал Бог: Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию её, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. Если небо, землю, светила, море и сушу Бог творит собственноручно, то силой производить зелень он наделяет землю. С этого момента земля несёт в себе тот творческий потенциал, который реализуется в несколько этапов. Сначала земля принимает в себя многоразличные семена, потом, питая их своими соками, позволяет им взойти и превратиться в растения и деревья. Наконец, эти растения и деревья приносят плод. Словом плод обозначается завершающий этап длительного процесса, который происходит, как кажется, сам собою. На самом деле, конечно, он происходит отнюдь не автоматически, потому что за ним стоит сила, которой землю наделил Бог. На связь с книгой Бытия может указывать выражение: "и спит, и встаёт ночью и днём". Его следует понимать в том смысле, что человек спит ночью и встаёт днём. Порядок слов здесь соответствует традиционному для Библии представлению о том, что сутки начинаются с вечера предшествующего дня. Сон воспринимается не как то, чем завершается световой день, а как то, что предшествует ему. Такое представление отражено в словах книги Бытия: и был вечер, и было утро. Возможно, указанное выражение из притчи содержит скрытую аллюзию на начало книги Бытия, в том числе на рассказ о том, как Бог почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Если центральная часть притчи посвящена описанию процесса роста семени в земле, то по краям притчи, в начале и в конце, появляется фигура человека, стоящего за этим процессом. Он инициировал процесс, бросив семя в землю, он же собирает урожай. Кто понимается под этим человеком? Если использовать аллегорический ряд из притч о сеятеле и о плевелах, то по аналогии под таким человеком следует понимать сына человеческого. Своим учением он вбрасывает семена истины в землю людских сердец, попадая внутрь сердец, оно начинает постепенно прорастать в них. Здесь уместно вспомнить диалог Иисуса с фарисеями о Царстве Божием.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 Они полагали, что оно придёт в будущем, что его следует ожидать и к пришествию его готовиться. Более того, они думали, что оно будет локализовано в конкретном месте земли, и этим местом, конечно же, должна быть земля израильская. И Иисус же говорил им о том, что Царство Божие уже пришло, и что его не надо откуда-то ожидать или где-то искать. Царство Божие достигло до вас, подчёркивал он, имея в виду присутствие этого царства на земле здесь и теперь, а не где-то и в отдалённом будущем. Царство Божие понятие, относящееся к внутреннему миру человека, к его духовной жизни, к его сердцу. Но это понятие не статичное. Царство Божие не приходит приметным образом, оно непреметно прорастает в человеке. Отметим, что и Иисус, согласно Марку, не уподобил это царство ни семени, ни земле, ни зелени, ни колосу, ни плоду. Царство Божие подобно не одному из этих образов, а всем этим образам вместе взятым в их взаимодействии один с другим. Конечным результатом прорастания семени в земле и его последующего превращения сначала в колос, потом в полноценное растение, является появление на нём плода. Но основной акцент в притче делается не на результате, а на процессе, не на цели, а на продвижении к ней. Притча не включает в себя ни одного указания на то, что с ростком, прорастающим из семени, надо ухаживать. Это может навести на мысль о том, что от человека не требуется никаких усилий для того, чтобы Царство Божие внутри него дало всходы, которые ожидает Бог. Всю работу Бог и сделает самостоятельно. Человек может спокойно спать, вставать и снова ложиться. Такое толкование, однако, не соответствует ни общей тональности проповеди Иисуса, призывающего к активному действию, а точнее, к взаимодействию с Богом, ни отдельным его высказываниям о царстве, в частности, словам: "Царство небесное силой берётся и употребляющие усилия восхищают его". Хотя это и не явствует из притчи о семени в земле, из общего контекста учения Иисус очевидно, что он не рассматривает людей как тех, кто пассивно усваивают его учение и ожидают, что оно само автоматически принесёт в них плоды. Термин плод в его проповеди всегда указывает на результат собственных трудов человека. В Нагорной проповеди он говорит, повторяя слова Иоанна Крестителя: всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Если бы дерево должно было приносить плод само собою без каких бы то ни было усилий со стороны человека, не нужна была бы ни Нагорная проповедь, ни другие наставления на нравственные темы, призывающие к конкретным действием. Поскольку евангелист не донёс до нас какого-либо толкования притчи, мы можем вслед за древними и современными комментаторами предложить несколько уровней её понимания, сознавая при этом, что значение притчи отнюдь не исчерпывается ими. Притча может быть истолкована применительно к миссии Иисуса и его плодам. к распространению Царства Божьего на земле через проповедь апостолов и их наследников, к раскрытию божественной истины в истории человечества, к духовной жизни отдельного человека, к страшному суду и посмертному воздаянию. Применительно к служению Иисуса притча означает, что цель, ради которой он пришёл на землю, будет достигнута вне зависимости от внешних обстоятельств, от содействия или противодействия людей. Если он посеял на земле зёрна истины, они непременно дадут всходы, и ничто не сдержит рост Царства, хотя порой этот рост приходит невидимо. Конечным этапом его проповеди станет страшный суд, когда он пошлёт на землю серп, чтобы собрать воды. Применительно к распространению благой вести через деятельность апостолов притча означает, что несмотря на все возникающие препятствия, эта весть будет неуклонно распространяться. Сила земли в таком случае становится образом той божественной силы, которая действует через проповедь апостолов. Обращаясь к Оринфянам, апостол Павел увещевает их не обращать внимания на то, через кого они уверовали. За всеми действиями апостолов стоит сам Бог. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а всё Бог возрождающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье нива, Божие строение. Отмечим, что Павел, говоря о распространении церкви как царства Божьего на земле, использует те же образы, что использованы в притче о семени в земле. Подчёркивает, что взращает семя сам Бог. Он говорит о себе и других апостолах как о Божьих соработниках. Призыв к такому соработничеству проходит через всю проповедь Иисуса, в особенности через его наставления апостолам. Древние толкователи видят в Притчи указание на постепенное раскрытие божественной истины в истории человечества, от ветхозаветных пророков до проповеди Иисуса Христа и его учеников. При этом Ветхий Завет воспринимается как детство, пришествие Христа и его проповедь как юность, последующая жизнь церкви как зрелость. Обрати внимание на то, как постепенно созревает плод в сотворённом Богом мире: сначала зерно, Затем из зерна пробивается росток, из ростка рождается побег. Потом побег покрывается ветвями и листвой и становится тем, что собственно и зовётся деревом. Затем на нём набухает почка, из почки распускается цветок, а из цветка завязывается плод. Так и привидность сначала была в зачатке. Посредством закона и пророков она затем вступила в пору детства, а вслед за этим через Евангелие перешла в юность. Теперь же через утешителя она достигает зрелости. Наконец, притча толкуется применительно к духовной жизни каждого конкретного человека. В этом случае она указывает на то, как праведность и добродетельная жизнь постепенно начинают приносить в человеке плоды, которых он может быть и не замечает. Призвести зелень, конечно, означает начать, сделать добро. Стебелёк переходит в колос, то есть зародившийся в душе добродетель возрастает в делании добра. В колосе созревает полное зерно. Добродетель укрепилась настолько, что становится постоянной и совершенной. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. О том, что притча о семени в земле указывает на Божий суд, которым завершится история человечества, свидетельствует наличие в нём образов серпа и жатвы. Об этих образах, восходящих к книге пророка Иаиля, мы говорили, рассматривая притчу о плевелах на поле. Многообразие толкований не услоняет от нас тот очевидный факт, что как и притчи о сеятеле и плевелах, данная притча имеет христоцентричный характер. Вслед за ними она говорит об Иисусе и его миссии на земле. Эта миссия предварялась проповедью пророков и Иоанна Крестителя, а продолжится будет в проповеди апостолов и их преемников вплоть до последнего суда, на котором он же будет собирать плоды того, что посеял на земле. Так, в нескольких строках представлена вся будущая история христианства.